к то это все придумал и опять ушел золотой солнечный день и опять медвежонок пришел к ежику потому что последнее время с о б и р а л и с ь у ежика и опять медвежонка ждала плетеное кресло рядом с плетенным креслицем в котором уже сидел ежик медвежонок поднялся по ступенькам поглядел на ежика и молча кивнул сидись сказал ежик а я у ж думаю когда ты придешь медвежонок сел наступали Самые замечательные осенние сумерки. За маленькой сосной, за худенькой березой, на которой вдруг оказалось вдвое меньше ветвей, синела гора. Медвежонок поудобнее устроился в кресле и стал глядеть на гору, на небо, на слабо шевеляющиеся под ветерком хрупкие ветки березы. Было так хорошо, так спокойно, и небо было такое далекое, что, казалось, навсегда уже на нем застыли облака. «Кажется, они уже никуда не уплывут, да, ежик?» Ежик кивнул. «Кажется, и завтра, и послезавтра вот так же будут стоять и стоять на том же месте». Ежик снова кивнул. «А хорошо бы, чтобы один раз все было, а потом уже ничего не менялось», — сказал медвежонок. «Так не бывает». «А почему?» «Ты бы соскучился». «Я...» — Да никогда! — сказал Медвежонок. Ой — Ой-ой-ой, как же красиво! — не о т р ы в а я взгляда от горы, думал ежик. — Кто же придумал всю эту красоту? — Как ты думаешь? — спросил он у Медвежонка. — О чем? — Кто это все придумал? — Вот это! — Медвежонок повел лапой. — А правда, с моего крыльца красивее, чем с твоего. — Ага! — ежик, не о т р ы в а я с ь глядел на гору. С твоего крыльца и гора меньше, и деревья не те. А хочешь, перетащим твой дом ко мне? — Как? — д у м а я о своем, — сказал южик. — Кто же это все придумал? — доискивался он. — Кто, как, когда? Почему я гляжу и гляжу, и все не могу наглядеться? — Как-то очень просто, — сказал медвежонок. — Разберем твой дом по бревнушку и на с а н к х перевезем ко мне. Там сложим и будем жить рядом. — На санках, — сказал ежик, про себя думая, — кто же этот невидимый необыкновенный? Кто так постарался, что вышла такая красота? — Почему обязательно на санках? Можно и сейчас, — сказал медвежонок. — Правда, на тележке возить будет тяжело, но... — А ты как думаешь? — спросил ежик. — Я думаю, что зимой все-таки лучше, — сказал медвежонок. Во-первых, санки просторнее, а во-вторых, сейчас листьев много, скользко. Я не о том. Как ты думаешь, кто это все придумал? — а ты вон на чем. — А я по брюмшку на тележке, — передразнил самого себя медвежонок. — Не знаю, — сказал он. Я сколько ни думал, так и не смог понять. Сумерки сгустились, и гора была уже почти не видна. Поднялся ветер, и где-то далеко-далеко за рекой еле слышно лаяла собака. — Не слышишь? — Чего она говорит? — спросил медвежонок. — Она боится ночи и лает, — сказал е ж и к